Глава 8 Улетать на рандомное кладбище рандомной провинции я не собирался. Поэтому выбрал в качестве точки воскрешения свой камень, дождался окончания непривычно длинного таймера и перенесся к замку барона Корнера. Несмотря на включенный телепорт, в окрестностях древней крепости все еще царило запустение. Игроки продолжали высокомерно игнорировать четвертую зону, а неписи явно были заняты другими делами и не желали таскаться по захваченным чернокнижниками пред горьем. Остатки костяного воинства тоже никто не добил. Возле речки по-прежнему бродили три вооруженных мечами скелета. Значит, фарм. Тактика взаимодействия с монстрами данного типа больше не вызывала у меня никаких вопросов, так что первая победа стала очень легкой, хватило вытащенных из хранилища колец и небольшой пробежки. Затем наступило привычное, но все равно томительное ожидание — откат искры. Как и раньше, являлся главным определяющим фактором моего игрового процесса. «Говард, иди-ка сюда!» «Рыбачить будем». По большому счету, сейчас мне требовалось всего-навсего забрать с аукциона деньги, а потом как следует вложиться в развитие персонажа. Однако до этого прекрасного момента оставалось еще не меньше двух часов, которые желательно было провести с пользой. Например, чуть-чуть апнув навык рыбалки. К сожалению, питомцу моя инициатива пришлась совсем не по вкусу. Ощутив прикосновение ледяной воды, мягкотелый кальмар отчаянно булькнул, после чего с жалобным пыхтением полез на берег. «Хватит страдать! Забирайся назад и поймай мне какую-нибудь наживку! Давай, блин, шустро!» Говард испустил душераздирающий стон, однако послушался и нехотя сполз обратно в реку. «Хватит таращиться! Наживку ищи!» Увы, но никакой наживки я не дождался. Через несколько минут посиневший Пэт вернулся, с трудом переместил свое упитанное тело на камне а затем растянулся там, дрожжа крупной дрожью и косясь в мою сторону виноватыми глазами. Мне почему-то стало стыдно. «Ладно, ладно, уговорил, отдыхай». Полчаса спустя я сделал короткую вылазку к стенам замка, где убил второго скелета, взяв благодаря этому подвигу очередной уровень. Тут же возник соблазн плюнуть на осторожность, сорваться в лихую атаку и заковырять последнего из костяков молниями, но здравый смысл все-таки победил. Пришлось вернуться к реке. «Чертов геймплей!» И ведь сам до такого дошел, никто не заставлял. «А ты чего разлегся?» Угодивший под горячую руку моллюск снова отправился в холодные речные воды, но буквально сразу же вынырнул на поверхность, держа в щупальцах какого-то странного зеленого червяка. «Горный мотыль. Ранг реликтовый. Уровень двенадцатый». «Вот, так бы с самого начала. Молодец». Червяк был насажен на крючок и брошен в родную стихию. Говард вернулся на камни, а я, в который уже раз за последние несколько дней, задумался о будущем своего героя. Хотя у фантома по-прежнему имелось несколько путей развития, мне очень хотелось свернуть с привычной дороги, прервать унылый фармамарафон и сосредоточиться на сборе коллекций. При идеальном стечении обстоятельств это довольно простое по своей сути действие должно было принести сразу несколько ценных навыков или умений, которые могли серьезно облегчить мое дальнейшее существование. Но, увы, здесь, как и везде, хватало подводных камней». Если верить длинным гайдам форумных экспертов, настолько бескомпромиссный подход являлся неоправданной глупостью, а карты следовало копить и комбинировать по строго просчитанным схемам. Тем не менее, персонажу требовался очередной буст. Прямо сейчас. «Блин, опять сожжали! Не рыбы, а звери! Говард, найди-ка свежего червяка!» Рыбалка откровенно не заладилась. Потенциальные трофеи плевать хотели на мои навыки добытчика и упорно отказывались идти на крючок. Зато приманку ели с удовольствием, вынуждая несчастного кальмара снова и снова лезть в воду. Закончилось все это вполне ожидаемым финалом. Когда был съеден шестой мотыль, Я утратил остатки терпения, спрятал удочку в рюкзак, после чего отправился убивать гулявшего рядом с крепостью скелета. Спустя еще четверть часа, наконец-то, закончились торги по выложенным на аукцион предметам. Вопреки сделанным мною прогнозам, рынок оценил мантию чернокрижника всего-навсего в две мифриловые монеты. Платить больше, чем заплатили мне мои бывшие соратники, никто не захотел. Свиток проклятия оказался чуть более востребованным. За него отдали целых три мифрилки. Шестую принесло снятое с магистра колечко. А весь остальной хлам добавил в кошелек еще 250 золотых. Окей, попробуем. Хотя инфляция постоянно снижала ценность игровых денег, стоимость карточных наборов держалась в относительно разумных пределах. В данный момент самые простые коллекции ценились на уровне двух тысяч золотых монет или же трех мифриловых. Само собой, расходы можно было сократить, занявшись целенаправленным фармом и обменом лишних карт. Но возиться со всем этим я не собирался. Даже в теории. Вы имеете возможность собрать коллекцию в воздух. Вы желаете сделать это прямо сейчас? Желаю однозначно. Внимание. Вы полностью собрали коллекцию «Воздух». Поздравляем. Вы получаете золотую коллекционную карту «Воздух». Вы получаете навык «Амортизация». Внимание. Вы собрали три коллекции одного типа. Поздравляем. Вы получаете платиновую коллекционную карту «Стихии». Вы получаете навык спектральное сопротивление. Так-так, стоп. Убрав загораживавший обзор таблички, я открыл дневник, после чего взялся читать описание новых способностей. И если с сопротивлением все было ясно изначально, то амортизация заставила меня испытать легкую душевную боль. Амортизация 001 Базовый навык, позволяющий сократить урон от падений с высоты на 0,2%. Сразу после окончательного развития возможно получение следующей ступени. «Это ж сколько мне падать придется, чтобы его раскачать. И главное, зачем? Жесть какая-то». Говард злорадно хрюкнул, но я оставил его неизменный выпад без внимания. «Блин, если сейчас опять какая-нибудь гадость выпадет!» Аукцион поглотил остатки имевшегося у меня мифрила, выдав вместо него аккуратную стопку карточек с изображениями разнообразных неупокоенных созданий. Скелетов, химер, а также прочей дряни. «Вы имеете возможность собрать коллекцию нежить. Вы желаете сделать это прямо сейчас?» «Да, ядрена вож «Внимание! Вы полностью собрали коллекцию нежить!» «Поздравляем! Вы получаете золотую коллекционную карту нежить!» «Вы получаете навык сопротивления магии смерти!» «Уровень второй!» «Ну, черт его знает!» Итоговый апгрейд персонажа получился весьма неоднозначным. С одной стороны, два лишних навыка на резисты являлись однозначным благом, тем более что прокачивать их в четвертой или пятой зонах было легче легкого. Амортизация все еще вызывала у меня бадхерт, но не являлась однозначным злом. А вот потраченные деньги в купе с опустевшим кошельком выглядели самым настоящим провалом. Понимал это даже радостно булькавший в соседней луже кальмар. «И чему ты радуешься?» — в конце концов не выдержал я. «Иди, форель лови! Она здесь наверняка есть!» Мгновенно погрустневший Говард отправился рыбачить, а меня посетило шальное желание вызвать более разговорчивого и веселого спутника, просто для того, чтобы немного развеяться. «Увы!» Но это стало еще одной ошибкой. Вылетевший из-за камней питомец приземлился на свое обычное место, после чего безапелляционно заявил «Краб! Краб!». Настроение испортилось еще больше. «Как же ты достал со своими крабами, Синий? В печенках они уже у меня сидят, понял? Краб! Хватит! С этого момента без крабов!» — Осознал? Это, мать, твою прямой приказ. И попробуй только ослушаться, мелочь пернатая. Продам к чертовой матери на шашлыки, ясно? — Хрень! — возмущенно пискнул шокированный таким поворотом событий попугай. — Тревога! — И ругайся чуть меньше. Достал. — Тиран! — Вот видишь, сразу новое слово выучил продолжай в том же духе». Флинт обиделся и гордо промолчал, но я лишь порадовался этому игнору. Долгие разборки с упрямым и заносчивым питомцем могли обеспечить еще большую нервотрепку, а заниматься подобного рода глупостями мне уже расхотелось. В конце концов, на повестке дня имелись гораздо более важные дела — Первый шаг к бесконечному величию был только что сделан, и теперь следовало разобраться, каким станет второй. «Ну, приоритет тут очевиден», — хмыкнул я, с нежностью рассматривая лежащие в инвентаре штаны. «Осталось-то всего ничего?» «За последнее время у меня скопились 52 неизрасходованных балла характеристик». Если же учесть, что сила моего персонажа в данный момент составляла 40 единиц, то на первый план действительно выходили доспехи владыки древнего мира. Сутки удачного фарма, 9 новых уровней, и фантом получал возможность надеть последнюю часть комплекта. Проблема заключалась в том, что для максимального улучшения брони нужно было скупить чертову уйму душа а деньги опять закончились. Меч что ли продать? Валявшийся рядом с поножами убийца волков вызывал в моей душе откровенно противоречивые чувства. Пользы от него не было никакой, учиться намечника я давно передумал, но просто так взять и выкинуть чертову железку запрещала внутренняя жаба. Вариант с продажей казался гораздо более предпочтительным, особенно на фоне тотальной нехватки финансов. Так, а сколько он вообще стоит? М? К моему искреннему удивлению, поиск по выставленным на аукционе лотам ничего не дал. Я тщательно перебрал все доступные фильтры, но в результате получил только дырку от бублика. Спрос на подобного рода оружие тоже отсутствовал. Странно. Они ведь раньше продавались? Или меня тупо глючит? Ощущая все большее недоумение, я открыл форум, после чего начал внимательно изучать старые и новые темы, пытаясь хоть как-то разобраться в ситуации. На релизе игры информация о чересчур хитром мече банально отсутствовала. Затем мой интерес к нему резко сошел на нет. Целенаправленно искать откровения других таких же счастливчиков стала лень. Возможно, это было ошибкой. Так. О! Найденный топик оказался достаточно свежим и очень-очень информативным. Адаптируемое оружие. Гайд. Для полных нубов объясняю, что адаптируемые предметы — это предметы, которые точатся под один единственный вид монстров, например, под крыс или драконов. Как правило, для всего остального эти болванки совершенно непригодны. Главная фишка состоит в том, что с каждым убитым мобом урон адаптируемого клинка растет. Убили сотню крыс — подняли урон в два раза. Убили 200 крыс, подняли урон в три раза. Но только по крысам. Из этого плавно вытекает самое главная и самая важная мечта всех обладателей этих чуда мечей чудо-топоров и чудо-дубинок — завалить 10 миллионов крыс. А потом совершенно случайно обнаружить крысиного царя десятитысячного уровня и убить его одним точным ударом, получив кучу достижений, опыта, лута, а также прочего счастья. Само собой, в реальной жизни эти розовые фантазии постепенно развеиваются и забываются. Просто потому, что найти подходящего моба очень трудно. Что же делать? Расслабиться и отнестись к своему приобретению, как к обычному инструменту для быстрой начальной прокачки, скажу я вам. И все. Не нужно фантазий. Просто не нужно. Основной принцип использования данного типа оружия – это выбор максимально распространенного монстра для привязки. Скажем, вышеупомянутые крысы отлично подходят для того, чтобы адаптировать под них свою железку. При этом очень важно следить за производными от типа монстра. Если вы активируете предмет на крысе, то все будет шоколадно. Теперь страдать будет любая встреченная крыса. Если же вы активируете предмет на черной крысе, то страдать будут только черные крысы. Большие черные крысы, маленькие черные крысы, демонические черные крысы, но только они. «Надеюсь, этот пункт ясен. Что дальше? После того, как вы доберетесь до пятидесятого уровня, вашу дубинку можно продавать. Не надо мечтать о крысином царе. Успехов!» «Ты свою дубинку именно так и продал? Сколько денег-то взял? Две монеты мифрилом». «Ладно, я промолчу». «А в чем дело?» «Спасибо за гайд. Приятно узнавать такие нюансы». «Респект». Т.С. написал гайд для нубов, забыв о том, что нубам подобный шмот не выпадает. «В чем дело? Ты дятел, друг мой. Эти мечи очень редкие и стоят космических денег. Тот, кто купил его за две мифрилки, совершил сделку тысячелетия. А ты совершил точно такой же фейл. Тоже мне знаток» гайды еще пишет. Рак. Сам рак. Да на кой черт нужны эти мечи? Дрянь же, лаулевельная. Для массовой прокачки нубов в топовых кланах. Берешь меч, убиваешь им тысячу скелетов, затем передаешь нубу. И он за день берет сотню уровней. Внезапно, да? А на следующий день сотню уровней берет следующий нуб. Между прочим, это отличный бизнес. Тот же океан не даст соврать. Ммм, звучит интересно, а почему крысы? Потому что ТС — безмозглый краб. Эти погремушки нужно точить на средних монстров, типа скелетов, волков, эльфийских мокриц или каких-нибудь гоблинов. Идиоты. На игроков точить надо. Идеальное оружие для ПВП. — Еще один диванный знаток. — Ну, хорошо. Заточил ты свой топор на какого-нибудь нагибатора Вселенной. Дальше-то что? Будешь месяцами бегать за этим нагибатором и уничтожать его? — А ради чего? — Опыт за игроков не дают, если ты забыл. — Он просто не любит нагибаторов. — Не диванный знаток, а диванный краб. «Сейчас много школоты которая только о ПВПшечке и думает. Причем думает исключительно задницей. Склонность к анализу нулевая». «О, посмотрите на него. Аналитик нашелся». «Комментарий удален Демиургом». «Гайд уныл чуть больше, чем полностью». «ТС Рак. Все остальные знатоки и нубы. Расходимся». Комментарий удален Демюргом. «Гайд реально тупой. На этих пушках люди реальное бабло поднимают, кланы за ними гоняются, как девственники за первым сексом, а он их продавать советует. Олень безрогий». «Согласен. Такое чудо разве что в аренду сдавать можно». «А все так и делают». Я закрыл дневник, развернулся к возвышавшемуся рядом валуну, а потом с силой ударился лбом о прохладную и шершавую поверхность. — Идиот! Боже, какой идиот! — Тревога! — встрепенулся Флинт. — Придур! Да иди ты в пень! Первым моим осознанным желанием было немедленно выставить меч на торги, получить за него гору денег, а затем купить себе сразу всё топовые заклинания школы хаоса комплекты проклятий, коллекционные карты, души, руны и прочие ништяки однако спустя несколько секунд мозг все-таки включился, потребовав не совершать глупых действий идиот тревога! Мысленно проклиная себя за наплевательское отношение к базовым торговым механикам, я опять закопался в форум и через десять минут вынырнул обратно с четким пониманием того, что следует делать. Настало время потревожить Антиоха. «Приветствую. Есть деловое предложение касательно аренды адаптируемого меча. Меч апнут до реликтового ранга, заточен на чистых волков». «Текущий бонус — 2021 процент. Если интересно, могу сдать его на прокат за четыре бриллиантовые руны в месяц». К моему удивлению, глава клана ответил буквально сразу же. «Добрый день. Меч интересует, но не до такой степени, чтобы столько за него платить». Можем выкупить за 20 монет мифрилом, можем дать две руны за месяц использования. Но тогда нам понадобятся эксклюзивные права на весь этот срок. В частности, право на возможность субаренды за реал. Согласен на две руны плюс прокачку меча до божественного ранга. Чувствую, нужно было предлагать одну руну. Согласен. «Фортинокс» свяжется в ближайшее время. «Стой! Еще момент. Нужны руны. Ай и Ти. Это можно устроить?» «Да, без проблем. Жди». Тридцать минут спустя я подписал высланный казначеем договор аренды. Распрощался с клинком, получил компенсацию, а затем уселся на ближайший камень и уставился в пространство глубокомысленным взором. В самом начале игры купленные за невменяемые деньги лутбоксы принесли мне искру, меч и божественную руну. Спустя несколько месяцев выяснилось, что «Искра» является чрезвычайно редким и однозначно топовым боевым умением, а «Меч» — не менее эксклюзивной шахтой, способной генерировать постоянный доход. Однако с «Руной» все оказалось далеко не так радужно. «Почему?» «Возможно, меня тупо кинули на раздаче пробормотал я, рассматривая бездельничающего кальмара. Или же время для рунных слов еще не пришло? Учитывая тот факт, что «Перекресток» совсем недавно выбрался из песочницы, а игроки лишь сейчас вплотную прикоснулись к эндгейм-контенту, эта версия казалась очень правдоподобной. Да и казначей Алка Понне говорил о том же самом, хотя на данный момент... Ценность рун была весьма сомнительной. Топовые гильдии не гнушались забивать ими свои хранилища. Скорее всего, эта стратегия была очень даже разумной и правильной. Ладно, появятся деньги, загляну к волшебникам. Пусть объясняют. Да, Синий? Не разговариваю. Ну, хватит дуться. Веди себя культурно, и все будет хорошо тиран цц «Тиран!» Кое-как выбросив из головы посторонние мысли, я переключился на текущие проблемы. Мне нужно было как можно скорее надеть пятый элемент брони. Мне нужно было апгрейдить эту самую броню. Мне нужно было подкачать краба, собрать оставшиеся коллекции, разрушить защиту столичного кладбища, найти совместимые с искрой заклинания. «Так...» Не все сразу. Сначала броня. Обдумав несколько вариантов получения вожделенной экспы, я решил двинуться по пути наименьшего сопротивления и отправил Флинта на разведку, приказав ему найти скрывающихся рядом тварей. Это не сразу дало свои плоды, однако минут через десять попугай все же вернулся и сообщил, что в ущелье затаились жирные враги. Много жирных врагов. «Сколько именно?» «Четыре!» «Понятно». Идти вглубь достаточно тесного и неуютного каньона было страшновато. Отсутствие свободного пространства традиционно мешало кайтить. Валявшиеся вокруг камни являлись прекрасными укрытиями для монстров, а сгустившиеся тени лишь добавляли неудобств. Однако шустрый и глазастый питомец более-менее уравновешивал ситуацию. «Враг!» К моему облегчению впереди гулял самый обычный скелет, точно такой же, как и те, которых я убивал во время осады замка. Это чрезвычайно облегчало стоящую передо мной задачу. «Так, синий, уйди-ка с моих глаз». Глубоким вечером, после целой череды побед над облюбовавшими ущелье костяками, фантом взял нужный уровень, а выбитый из мобов и спешно залитый на торги хлам, позволил улучшить пятый элемент брони до двадцать шестого уровня. Настало время снять кольцо регенерации, освободить привязку и как следует обновить гардероб». Поножи, владыки древнего мира. Ранг божественный. 0,26. Требования. Уровень 500. Сила 100. Броня 3. Абсолютная прочность. Спектральное сопротивление 3%. Шанс игнорировать вражеское проклятие 3%. Снижает агрессию более слабых монстров. Комплектный предмет. Статус комплектного предмета 100%. Бонус комплектного предмета регенерация здоровья плюс 400 единиц в секунду. Бонус комплектного предмета выносливость плюс 150 единиц. Бонус комплектного предмета эффективность вражеских проклятий снижена на 10%. Бонус комплектного предмета – активируемое умение. Призрак Владыки Древнего Мира. Ну-ка, ну-ка. Заинтересовавшись новой способностью, я быстро открыл дневник, после чего уставился на возникшую в списке характеристик строчку. Заклинание. Призрак Владыки Древнего Мира. Ранг Божественный. 100. Требование. Полный комплект доспехов Владыки Древнего Мира. Создает копию игрового персонажа. Дает игровому персонажу невидимость. Здоровье копии. Здоровье игрового персонажа, умноженное на 100. Агрорейтинг копии. Агрорейтинг игрового персонажа, помноженный на 100. Все остальные параметры копии равны параметрам игрового персонажа. Копия неактивна. Игровой персонаж сохраняет невидимость до тех пор, пока жива копия. Откат семь дней. Офигеть! Мне теперь выносливость качать, что ли? Умение выглядело чрезвычайно вкусным полезным и неожиданным для противников, но его действительно требовалось улучшать за счет подъема живучести. Впрочем, это были приятные хлопоты, очень приятные, особенно на фоне недавних фейлов и обломов. Ладно, хиты подтянем, не проблема. Так, что у нас тут? Мой персонаж сделал еще один шаг к вершинам рейтинга, и это сказалось на его параметрах. Фантом четырнадцать сила пятьсот102 выносливость 10 плюс пятьдесят восемь равняется шест8 ловкость 4 интеллект пятьдесят4 плюс сорок 42 дух 400 броня пятнадцать жизнь 16 восемьдесят мана 420. Регенерация 14 плюс 900 – 914. Сопротивление физическому урону 25,6%. Сопротивление стихийному урону 33,6%. Сопротивление божественной магии 25,6%. Сопротивление магии смерти – 27,4%. Сопротивление магии хаоса – 25,6%. Репутация – потенциальный враг королевства. Известность – средняя. Пройденные подземелья – 3. Подвиги – 4. Собранные коллекции – 6. Особенности. Неприкасаемый. Охотник. Первый чемпион. Умение. Восстановление предметов 0.10. Огненный меч 0.06. Личная защита 0.25. Искры вечного хаоса 100. Демонический портал 0.59. Невидимость 0.25. Суть дракона 0.50. Грозовой разряд 0.50. Погибель 0.64. Ненависть к Грету 100. Призрак владыки древнего мира. Навыки. Сопротивление физическому урону 100. Сопротивление стихийному урону 100. Сопротивление божественной магии 100. Сопротивление магии смерти 100. Сопротивление магии смерти второго уровня 0.18. Сопротивление магии хаоса 100. Спектральное сопротивление 0.06. Регенерация здоровья 0.14. Торговля 0.22. Рыбалка 0.38. Подводное плавание 0.53. Плавание 0.22 Амортизация 0.01 Незаметность 0.19 Владение мечом 0.25 Волшебник 0.97 Хаотический маг 0.33 Критический удар 0.03 Комбинирование умений хаоса 100 Уменьшение отката заклинаний 0,28. Питомец Говард, 0,31. Питомец Капитан Флинт, 100. Питомец Мерзкий Краб, 0,02. Совместимость питомцев, 0,04. Слова. Инфинити. «Отлично!» — хмыкнул я, закрывая дневник и рассматривая внутренности уходящего куда-то вдаль каньона. «Просто отлично!» «Флинт, появись!» Все еще обиженный и недовольный жизнью питомец шлепнулся ко мне на плечо, что-то чирикнул, а затем вытянул шею и неуверенно спросил. «Тревога?» «Еще какая! Пошли! Кое-кому нужно объяснить его роль в местной пищевой цепочке!» «Страх? Да не тебе! Успокойся!»